Глава 16. Кто бы мог подумать, что в мире существует столько разных оттенков белого. Джеймс не переставал удивляться этому, пока ждал Эдди. Он не мешал ей и старался ни к чему не прикасаться, чтобы не испачкать. Все вокруг выглядело таким изысканным и хрупким, что он боялся что-нибудь испортить. Эдди стояла в отделе с тканями, заваленным рулонами красивейшего серебристого материала. Тот, который она рассматривала прямо сейчас, подошел бы даже эльфийской принцессе. Джеймс был подлинным фанатом «Властелина колец». Но мужчина не мог даже вообразить, сколько потребуется сил, чтобы превратить этот отрезок ткани во что-то, чтобы можно было надеть. Девушка же чувствовала себя как рыба в воде. Она уверенно беседовала с продавцом, который на каждую ее просьбу разворачивал метры ткани. Эдди тщательно изучила каждую ниточку и только когда на 100% была довольна качеством изделия, попросила отрезать ей кусок. Джеймсу показалось, что она закончила, поэтому он поспешил сделать шаг к двери в предвкушении возможности сбежать отсюда. Но Эдди перешла к секции с серыми тканями и весь процесс повторился снова. После этого она двинулась к стойке с бисером всех мыслимых и немыслимых цветов. Прошло больше часа, прежде чем она объявила, что закончила, и, пошатываясь, направилась к нему, нагруженная многочисленными пакетами. Взяв тяжелый груз на себя, Джеймс успел посмотреть на часы и заметить, что наступало время обеда. Желудок не давал ему покоя и громко урчал, отчего Эдди бросила на него удивленный взгляд. «Давай отнесем пакеты в машину, а потом поедим где-нибудь», — предложил он. Эдди кивнула. Как только все покупки были надежно разложены на заднем сиденье автомобиля, они направились в центр города. «Что ты хочешь на обед?» — спросил Джеймс. Сам он был любителем итальянской кухни, но был готов согласиться на все, что выберет Эдди. «Да хоть сосиску в тесте», — ответила она. «Я думал, мы поедим что-то более существенное». Увидев ее лицо, ему тут же захотелось пнуть себя в живот. Он должен был догадаться, что у нее, скорее всего, не было денег, чтобы тратить их на обед в ресторане в центре города. «Я угощаю», — добавил он. Она все еще смотрела на него с недоверием. «Не волнуйся, это не свидание», — попытался заверить он. «Просто я действительно умираю с голоду. В моем желудке не было ничего нормального с пятницы, когда Джулия пригласила меня поужинать с ней и Эдгаром. Я, наверное, так и питался бы тостами супом, если бы не она». Эдди кивнула, как ему показалось, несколько нерешительно, но хотя бы не отказалась. Это был шаг в правильном направлении, даже если она согласилась только потому, что он убедил ее, что это не свидание. Так и было. Они просто собирались насладиться едой, как два старых друга. Восторг на ее лице, когда они вошли в уютную итальянскую кафешку, которую он часто посещал раньше. Стоил того, чтобы перенести заказ септика еще на месяц. Они быстро нашли свободный столик и углубились в меню. «Такой большой выбор», — сказала Эдди, и он задумался, когда последний раз девушку приглашали в ресторан. Судя по ее лицу, довольно давно. И он решил сделать все возможное, чтобы она получила удовольствие, как бы сильно это потом не ударило по его банковскому счету. Он заказал бокал красного вина для нее, и бутылку воды для себя. «Скажи-ка», — спросил он, пока они ждали заказ, — «ты водишь машину?» «Да, у меня есть права, но нет машины». Кажется, она стыдилась этого факта. «Учитывая, что ты можешь встать с кровати и уже быть на работе, в этом нет никакого смысла», — сказал он, пытаясь успокоить девушку. Ему пришла в голову мысль о том, что отсутствие личного транспорта очень осложняло жизнь эди Он сам был благодарен за то, что природоохранный союз выделил ему машину, иначе он оказался бы в столь же затруднительном положении. Необходимость проходить пешком расстояние в несколько миль, чтобы добраться до города, приносила бы множество хлопот, и вряд ли у него получалось бы нормально работать. В таком случае пришлось бы выбирать между покупкой старого джипа и внесением задатка за участок. В общем, Джеймс прекрасно понимал, трудности жизни Эдди. В любом случае, сказал он, чем меньше машин на дороге, тем лучше. Так что ты вносишь свой вклад в защиту окружающей среды. Она сделала глоток вина, не будучи до конца убежденной. Впрочем, он ее не винил. Жизнь в сельской местности практически всегда требовала наличия автомобиля. За едой они много говорили о своей работе, ведя вежливую светскую беседу. Он старался не пялиться на нее слишком часто, но держать себя в руках оказалось довольно трудно. Она была такой чертовски милой, даже несмотря на отстраненность, которую явно нарочно демонстрировала. Но Джеймс связывал это скорее с природной застенчивостью, нежели с недовольством. Она казалась ему очень сдержанным человеком, и хотя они были знакомы уже достаточно близко, все равно напоминала настороженное лесное существо, готовая избежать при малейшем намеке на опасность. Он искренне надеялся, что со временем она начнет все больше привыкать к нему и станет менее напряженной, но не был уверен, что добился хоть какого-то прогресса. Несмотря на то, что он пил только воду, слова слетели с его губ, прежде чем он успел все обдумать. «Почему ты продолжаешь отказывать мне в свидании? Если из-за Дэнни, то я все понимаю, но он отличный парень». «Если что, мы можем выбрать место, куда можем взять его с собой». Ее лицо не выражало абсолютно ничего, и на секунду он подумал, что зашел слишком далеко. Возможно, он ей попросту не нравился. Но вот он опять продолжал напирать, вынуждая ее сказать «да». «Хорошо», — ответила она так медленно, что он был уверен в правоте своих мыслей, и ему вдруг захотелось ударить себя по лицу. Последнее, чего он хотел — Это насильно тащить ее на свидание. «Если что, ты не обязана», — начал он, но она подняла руку. «Я хочу, но если ты не против взять Дэни. «Конечно, не против. Он самое важное в твоей жизни. Воспитывать ребенка в одиночку и так нелегко. И любой, кто хочет сблизиться с вами, должен это понимать и принимать». Она посмотрела на него широко раскрытыми глазами, и он надеялся, что сказал правильную вещь, И поспешил замолчать. «Да», — прошептала Эдди, — «это так. Мы единое целое, так что нельзя получить одно без другого». Он потянулся через стол и положил свою руку на ее. «Меня это полностью устраивает», — сказал он и готов был поклясться, что она тоже почувствовала очередной электрический разряд, пробежавший между ними. «Черт, как же быстро и сильно он влюбился!» Оставалось надеяться, что она ощущает то же самое и не разобьет ему сердце.